Глава 32. Двойная звезда. Борт контейнероносца Луа Ортис-Луа. 10 декабря 2016 года. Буксир, подрабатывая маневренными, приблизился к контейнероносцу. Тот вырос в размерах, принимая порядочную величину. Медленно наплывал борт, та самая перемычка между хвостовой и головной частью двойной звезды. Зависнув, буксир расстался с одним из контейнеров. Манипуляторы рудовоза сняли его с подвески, И плавно перенесли, вставляя на свободное место в патронташе. Контейнер с беглецами покинул буксир последним. Сильный толчок и лёгкое ускорение повлекло Антонов к стеллажу. Развернув тару, манипуляторы медленно осторожно подвели контейнер к стыковочному узлам. Всё сотряслось, заклацало, заскрепело. Есть стыковка, как говорят космонавты, есть механосоединение. Пора. Спецкостюмы позволяли Заком находиться в вакууме порядка 2 часов. но злоупотреблять этим не стоило, с открытым космосом не шутят. «Фал у кого? Веревка, что ли? Ну, можно и так, у меня. Вяжи за стойку. Готово. Держитесь и пошли». Антон первым выплыл из-за раздвинутой шторы. Цепляясь за стабилизатор, за какой-то штырь, он продвинулся к борту корабля. Ноги у Ломова задирались кверху, невесомость. Но хвататься-то все равно руками приходится. Вблизи Рудовоз казался и вовсе гигантским, хотя метров 300 в нем таки было. Даже более узкий цилиндр центральной контейнерной части впечатлял, а круглыйс плохо ощущалось. Для глаз борт лишь слегка заваливался. Закрепившись около стыковочного узла, Антон подтянул друзей, впрямую перебирая руками фал. Когда все закрепились на новом месте, он снова двинулся вперёд в сторону кормы, пока не добрался до хвостовой части. Здесь было полегче. Повсюду имелись шкобы и фиксаторы для ног. Оно и понятно, весь борт в люках Отсюда вынимают и сюда вставляют сборки энергонакопителей, топливные модули, а чуть дальше виднеются и вовсе лючища. Когда приходит время менять реактор, его там и протаскивают. Ломов припомнил план-схему контейнероносца типа дубль М, которому принадлежала двойная звезда. Перехватываясь, он добрался до нужного места. Примерно три шага по направлению к носу и наискосок от двигателя маневрирования. А движок очень даже кстати. Антон намотал фал на дюзу и затянул узел. Подгребайте. Это здесь. Вот. Приступаем сейчас же. У нас резерв по энергетике часа 2, а вот кислорода хорошо если минут на 20-30. Потом начнутся сложности. Начали. Ломов расставил реетян по углам квадрата, те прижали диски пульсаторов к шевшавому борту и включили. Звук в вакууме не распространялся, но дрожь через ноги передавалась. Осколки керамики и искристая пыль разлетались веером. Пульсаторы искрили. Архан с Антоном выковыривали крупные обломки. Постепенно в обшивке разверзлась яма с неровными краями, в которой что-то колылось красным, лопалось, отваливалось. Прошли глубина мне по пояс. Смени батарею. Готово. Навались. Пробоина росла, в космос поплыли большие куски истерзанной оплавленной керамики. Всё, можно пролезть. Командир, я первый. Не лезь поперёд бадьки в пекло. Чего-чего? Поговорка такая. За мной. Ломов просунулся в зяяние, радуясь, что удалось пройти в внутренний каркас. Он всё рассчитал точно. Дыра прошла как раз сквозь ичею. В отсеке, куда он попал, гравитация не действовала. Да и не отсек это был, а камера, куда складывали использованные картриджи или негодные расходники. У этой камеры было одно интересное свойство: участок обшивки, покрывавшей её, был лишён подвода герметика, закупоривающего пробоину, полученную, скажем, после метеоритной атаки. Почему так? Один автор проекта знает. Зато не потребовалось пробиваться сквозь разбухающий смолопласт. Не дай бог увязнешь в этой массе. Так и останешься торчать в пробоине, как вещественное доказательство. Зато в толстой стене напротив, отделявшей камеру от переходного отсека, герметик присутствовал. Люк в стене тоже был, большой и квадратный. Архан попробовал его открыть. Не работает. Да все работает, просто тут вакуум, и дверь заблокирована. Нужен ключ. Антон вынул бластер из зацепа, прицелился. Глаза. Короткий импульс прожёг крышку люка насквозь, и в ту же секунду сквозь дыру засистала парившая струя воздуха. Ждём. Ждали чуть ли не минуту. Отсек был велик, тот самый, через который реактор протаскивают. Когда давление упало, ломов не без труда, но откинул крышку люка. Прошу. В переходном отсеке горел свет и витали замёрзшие кристаллики воды. А дальше как? Вон дверь. Ага, здесь же вакуум. Верно мыслишь. Пульсаторы рабочие ещё работают, командир. «Долбите переборку». «Понято». «А на эту дырку заплату? Вон тот обрезок сгодится». «Долби, Архан, долби». Было заметно, что Архан не слишком понимал намерения командира, но подчинился без разговоров. Переборка не обшивка, справились на раз-два. Смолопласт забурлил так быстро, что пульсатор вытащить из дыры не успели, так он в ней и остался. А герметик заполнил все отверстие и вылез в отсек пузырящейся массой. «Отлично, теперь подождем пару сек. Сигнал о разгерметизации прошел». Не знаю, заметят ли его вахтиные. Кораблю-то ничего не угрожает, так что тревоги не будет. А скоро красненький индикатор погаснет и загорится зелёный. Тут же, словно послушавшись ломово, заработали климатизаторы. Через решётки потёк воздух. Мигом охваждаясь, он походил на стройки густого тумана. Вскоре давление в отсеке поднялось до нормы, и блокиратор на двери щёлкнул. Выход разрешён. Пульсаторы бросайте тут, нам они больше не понадобятся. Антон отворил дверь и вышел в неширокую госительную камеру, где было светло и пусто. Следующая дверь открывалась в центральный коридор, пересечённый переборками с большими круглыми люками. Почти все они были открыты и смотрелись анфиладой. За мной: у мёртвых не ученять. Если увидите кого, пользуйтесь станером. Тут врагов нет, есть просто лишние. Понято. Люк в контейнерную часть был захлопнут. Антон глянул для начала в маленькое окошко. Никого. А затем откинул крышку. В грузовых отсеках было заметно холоднее. Десятки люков вели к крохотным переходникам, за которыми начинались стыковочные узлы. Через них можно было попасть в пристыкованные контейнеры. Интересно, но лишь один из контейнеров был с рудой, причём какого-то жутко редкого металла. Чуть ли не элемента с острова стабильности, а в остальных лежали слитки или иной груз, потребный шахтёрам, старателям, подрывникам, горнякам. Взрывчатка и детонаторы, пульсаторы и вибробуры, роботы-диггеры и бурмобили. На контейнероносце в рейс выходило всего 6 человек экипажа, так что особых проблем быть не должно. Вынув пистолет парализатора из кобуры, Ломов сдвинул муфту излучателя, сужая парализующий луч, а регулятор выставил на 0.6. Это достаточно, чтобы надёжно усыпить человека любой комплекции. Заглянув в первую из кают, он сразу же увидел члена экипажа, расхристанного, спавшегося один на один. Антонов скинул пистолет-парализатор. Аах! Горячий выхлоп не отдавался в руку, лишь лёгкое онемение оскавало пальцы. Тай Ао открыл дверь в кают-компанию и спокойно перешагнул комингс. Три выхлопа, три слабых голубоватых блеска. Ао показался и поднял три пальца, ломов кивнул. Последние двое нашлись в рубке. Капитан безсовестно дрыг на рабочем месте за пультом, аборд-инженер на свистовая печальный мотивчик копался в контрол-комбайне. Разобрав, что в рубку кто-то вошёл, но не поднимая головы, он спросил: Гайно, ты тестер принёс? Нет, ответил Антон. Борт-инженер удивлённо поднял голову, выпучил глаза, приоткрыл рот. Остальные стадии изумления Ломов опустил, выстрелив из станера. Удивлённый звездолёточек мягко повалился на пол. АО выпустил заряд в капитана. Готово. Стаскивайте их в аварийный бот, а я пока настрою его. Бот был пристыкован неподалёку от рубки, к нему вёл вакуум-отсек, протиснувшись устьями корабля четвёртого класса. Антон включил киберпилота и задал ему стандартную программу: спуск и посадка на космодром Ортеса. Киберпилот тут же затребовал полномочия, сконнектился с нейрошунтом Ломова, убедился в том, что указания получены от сертифицированного пилота, и выговорил: "Выполняется". Куда их донёсся крик Роу из кисона: "Сваливай в обитаемый". Ага. Когда на борт оттащили последнего члена экипажа, того самого тихого пьяницу, Ломов затворил внешний люк, захлопнул внутренний И киберпилот приступил к выполнению заданной программы, отстыковался и пошёл на снижение. Ну вот, подумал Антон, ещё одно дело сделали. Теперь у него был корабль и был экипаж. Оставалось понять, что же делать дальше. Среди титанами всё ясно, этим любой вариант пригоден. Если Ломов объявит, что решил заделаться пиратом, а его сотоварищи поддержат его, Архан тем более. Вот только с пиратами штурм сержанту было не по пути. Вдруг из рубки выскочил Тай. Командир крикнул он: Ангиани, что? Ангианский вспомогательный крессер прёт прямо к нам.